Глава 2 «Даш, ну, Даш, ты ведь придешь сегодня?» Света толкнула меня в бок. «Чего?» Я повернулась на соседку. «Ясно. Ты опять меня не слушала?» Девушка надула губы. «Ты опять про свою вечеринку?» «Да приду я, отстань уже!» Преподаватель строго на меня посмотрел, и я отпустила взгляд в тетрадку, а потом опять посмотрела на пустое место, где сидела обычно Аня. Ее не было в универе уже третий день. Никто не заметил ее отсутствия, ведь она была у нас серой мышью, но меня почему-то это волновало. А вдруг тот самый парень что-то сделал этой девушке? А про этих парней вообще судачил весь университет. Три друга, которые не общались ни с кем. С ними не раз пытались познакомиться девушки, но они всех грубо посылали, да и к парням было такое же отношение. Их тоже не было два дня в университете, но сегодня я заметила три разноцветные машины на парковке. Мне почему-то не давала покоя та сцена в коридоре, «Вот почему я вечно лезу, куда не следует? Может, это ее парень? Но ну, поругались, бывает. А если нет? А если он ее к чему-нибудь принуждает? Как меня когда-то?» Я встряхнула головой. «Так, Даша, надо успокоиться. Тебе в своей жизни сначала надо разобраться, а потом помогать другим». После пар опять решила пойти домой пешком. Были последние теплые деньки, и хотелось понежиться на солнышке. На парковке заметила три машины – а возле них стояли в кружке их хозяева. Весь универ уже знал, кому из них принадлежит какая машина. Самому улыбчивому парню и на внешность даже милому блондинчику принадлежала кислотно-зеленая Порше. Русоволосому и самому вспыльчивому – красная машина, а темный брюнет с дьявольскими глазами, с которым мне уже пришлось пообщаться, был хозяин черного суперкара. Не зная, что у меня щелкнуло в голове, но я резко остановилась, а потом завернула на парковку. Быстро дойдя до парней, я кашлянула, и они обратили на меня внимание. «Где Аня? Почему ее третий день нет в университете?» С каждым словом мой голос становился тише, и вся уверенность куда-то испарилась. Блондинчик улыбнулся, русоволосый нахмурился, а брюнет немного наклонил голову и сплюнул на землю. «А тебя это не должно волновать? Иди куда шла!» Голос брюнета был довольно спокоен. «Значит так». «Если Аня в ближайшее время не появится в университете, то я напишу в полицию заявление». Я уже развернулась в полоборота, как услышала в спину. «А девочка смелая!» Блондинчик даже засмеялся. Меня грубо схватили за руку. «Слушай сюда, смелая!» «Не лезь не в свое дело!» «Аня – моя сестра. Когда она захочет, тогда и придет в университет. Я ей не запрещаю. А тебе советую больше не лезть к нам. Поняла?» Он смотрел на меня бешеным взглядом. На секунду я увидела другие глаза, которых я до безумия боялась. Меня тряхнули за руку. «Поняла?» «Да». Брюнет подтолкнул мою руку, и я сделала шаг назад. Сейчас три пары глаз смотрели на меня очень проницательно. И я сделала еще шаг назад, а потом и вовсе развернулась. «Дура! Какая же я дура!» «Он абсолютно прав. Я лезу совершенно не в свое дело. Мне своих, что ли, проблем мало?» Мне вообще надо вести себя ниже травы. А я тут решила заступиться за какую-то девчонку, которой помощь вообще не нужна. А может, он соврал? Может, это не его сестра? Может, он держит ее где-нибудь в заперти? Даша, все, хватит. Ты подумай о себе лучше. Я тряхнула головой и решила забить на все. Сегодня вечеринка у Светки. Мне надо расслабиться. Я сначала не планировала туда идти, но сейчас мне жутко захотелось напиться. Еще его глаза не выходили из головы. Карие, темная, бездонная. А он красивый гад. Наверное, ни одну девчонку с ума свел. Так, стоп, Даша. Ты о чем вообще думаешь? Тебе прошлого раза было мало. Ты же поклялась себе за километр обходить такой типаж мужчин. А я ни на что не претендую. Просто я жутко устала. Мне хочется расслабиться. Мне элементарно хочется внимания мужского пола. Так, решено. Я иду на вечеринку.